Алистер Маклин. «Пыль на трассе». Роман. Перевод с английского. День был жаркий. На небе не облачка. Харлоу сидел рядом с гоночной дорожкой. Его длинные волосы разбивались на свежем ветерке и впадали на лицо. Руки в крагах сжимали золотистый шлем так яростно, словно хотели его раздавить.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 Еще курился дымок, но было ясно, что топливные баки уже не взорвутся. Опасность миновала. Алексис Даннет, первым подбежавший к Харлоу, увидел тот, смотрит совсем не на свою машину. Его застывший взгляд уходит вдаль, в дерьярдах в двухстах по трассе, уже умерший гонщик Изак Житу. Сгорал на погребаемом косте. охватившим белым пламенем обломки его гоночной машины, машины формулы один для гонок Гран-при. Над этой раскаленной добилачкой уже груды металла было на удивление мало дыма. Возможно, интенсивно выделяли тепло колеса из сплава магния, и когда порыв ветра изредка раздвигал огненную завесу, был виден жидух, неестественно прямо сидевший в кабине, кажется, единственной неповрежденной частью машины, в остальном жутко до неузнаваемости покореженной и исковерканной. Вернее, Даннайт знал, что это был же житу, но видел он потернившую, обуглившуюся головешку. Все, что осталось от человека. Тысячи зрителей на трибунах и вдоль трассы стояли не шевелясь, не произнося ни звука, а застывшие от ужаса и потрясенные, вздирали они на горящую машину. Судьи яростно махали флажками, требуя прервать гонку, и неподалеку от ремонтной базы коронада оставалось девять машин участниц «Гран-при». Водители заглушили двигатели и вылезли из своих гоночных снарядов. Затем, гудевший над стадионом голос диктора, смолк, войстив верность, скрипнув тормозами, на благоразумном расстоянии от машины житу, затормозила карета скорой помощи, свет ее мигалки мгновенно растворился на фоне слепящей огненной деревни. Спасатели в алюминиево-азбестовых костюмах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 Помочь Житу не мог уже никто и ничто. Данный перевел взгляд на сидевшего рядом человека в комбинезоне. Руки, сжимавшие золотистый шлем, беспрестанно дрожали. Глаза все так же неподвижно глядели на пламя, огненными простынями укрывшие машину из-за Кожитту, и это были глаза ослепшего орла. Даннет протянул руку и легонько встряхнул Харлоу за плечо, но тот не повернул головы. «Не ранен ли он?» — спросил Даннет, ведь лицо и дрожащие руки Харлоу были в крови. Вылетев из машины, он несколько раз кувыркнулся по земле.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 Но от помощи данной та, кто поддерживал его под руку, не отказался, и они медленно пошли к зоне гранаты.